Глава 10. Снег стеной. Ярмарчный, очень крупный гостевой острог, находился в 30 верстах от Заречного, в дне пути, если добираться ездовым псом до нагруженной телеги. Дабы не терять время, я сразу выбралась на Центральный Северный, но попуток не было до вечера, и я шла пешком. Лишь когда началось меркаться, откуда-то из-за сугробов вынырнул взъерошенный ездовой пес и едва не сбежал сразу же обратно, учуяв искру. «Стой!» — попросила я, вскинув руку. «Мне нужно в ярмарочный. Очень. Если нам по пути, вернись за мной, пожалуйста». Пес одарил меня подозрительным взглядом, попятился и был таков. Я не стала его ждать. Вздохнула и продолжила путь, понимая, что не сравняю с псом в скорости, даже если он будет тащить связку перегруженных саней. Но прошла немного шагов в сотню. Позади весело гикнуло, и все из-за тех же сугробов выбрался все тот же пес, но уже с санями и возницей. Центральный Северный зимники расчистили и зачаровали на совесть. Недавнее метель его не взяла. Но вот окрестные тропы замело знатно. Апсов частенько отправляли протаптывать эти самые трупы, отцепляя от саней, если до главного пути было недалеко, и недавний знакомец явно этим занимался. «Девка!» — откровенно изумился возница, поравнявшись со мной и притормозив. «Ты чего тут бродишь, чалка? Выкинул кто, а?» Он тихонько хихикнул. «Подобрать, что ли, а?» «Знающие я!» Отозвалась сурово и даже рукав подтянула, хотя язв почти не осталось, и сумерки сгустились. В ярмарочной тороплюсь. Ну, коль торопишься, залезай. Тон возницы неуловимо изменился, в голосе послышалось уважение. Подсоблю. Весь в снегу. От шапки и бороды до валенок. Но мне показалось, что возница почти старик. И побояться бы мне очередных стариков на пустынном пути. Но время и в конце концов отобьюсь. Сани тоже были все в снегу и забиты под завязку мешками с чем-то мягким. — Шубы везу, — пояснил возница, оглядываясь на меня. — Шапки до да рукавицы. Известное имя деревня-то наша — овчинная. — Все равнина серединная наши шубки знает. — Да и ты, — отметил наметанным глазом, — в нашей шубке точали. Села. — Держись! — Он гикнул, и пес рванул вперед в чернеющую ночь, поднимая облака снега. Возница сразу же запел, и во мне опять что-то откликнулось на простенький дорожный мотив, однотонный, неспешный, бессловесный, и я затянула его про себя, на всякий случай, ибо... Напротив ярмарочного, по стороне деревеньки с тенью на снегу, находился второй острог. Гостевой, почти сплошь из постоялых дворов состоящий. И топая по Центральному Северному, я весь день мучилась вопросом, нет ли там в гостевом подарка от зноя, например, зверя, раз нашлось и явно куда-то сбежало дыхание. А если зверь есть, если столкнемся лбами, смогу ли справиться, как тогда? Невеликий, но суровый жизненный опыт подсказывал дважды в одну реку не входят. И одно и то же чудо дважды не повторяется. А значит, со зверем сноя песня может не сработать. Ну да на всякий случай, пусть будет. Хотя бы дорогу скоротать и выбросить из головы проклятые вопросы без ответов, страхи, тревоги и сомнения. Потому что если зверь есть, я с ним не справлюсь. Жар на жар, но жар зверя больше моего и в отличие от меня, он не боится сгореть. И посадить его на поводок не получится. А если и получится, то сил держать не хватит. Столько солнечного огня нет даже усиленно, чтобы зверь подчинялся. Его надо постоянно кормить силой. А мне едва хватает на пару заварушек. Ну, из затмение. Зверь бы мне в помощь, ох, как не помешал. К середине ночи в черничной тьме вспыхнули далекие новые звезды, желтые огни городских стен. Я подавила зевок и тряхнула головой. Сани летели быстро, но мягко, и меня слегка укачало. И неумолчная песня тоже этому способствовала, успокоив, почти вытеснив злободневное. Да, Возница давно замолчал, но его песня продолжалась во мне, не умолкая ни на миг отражением монотонной дороги и дополнением беспокойных мыслей, пением сердца и горячим кровотоком. И так наполняла собой. Я не ощущал ничего подобного даже до знающих. И внезапно осознала, какой пустой становится душа после гиблой тропы и разлуки с близкими. Пустой и сохшийся, как срубленное дерево брошенные на потеху ветрам, солнцу и дождям. Сейчас с непривычки я ощущала странную тяжесть. Точно на меня навесили несколько слоев ненавистной теплой одежды. И одновременно, наверное, устойчивость, основательность, наполненность сродни сытости, защищенность. Пусть тяжело, привыкну и верну былую легкость, зато ни одним ветром не унесет. Зато. Наверное, так и взрослеют, когда вместе с тяжестью устойчивостью утепленным внутренним стержнем появляется и уверенность, просто уверенность в себе. А всего-то песня вернулась. Прощальные колыбельные для лютого зверя стужи, как первый шаг к себе. Пес летел в цели без устали, и огни разгорались все ярче. Ярмарочный стремительно приближался, и вместе с ним близилось и знакомое ощущение. В городе что-то случилось. Виделось одно. Горело несколько огней на стенах и вратах. А чувствовалось другое. Горели не только призывные огни, но и город. Я рискнула привстать среди подвижных тюков и посмотреть вдаль. Нет, внешне ничего необычного не заметно. Но что-то было в ярмарочном, на что остро откликалось мое внутреннее солнце. Надо добраться, на месте точно пойму. Сев, я вцепилась в стюки, закрыла глаза и попыталась понять, на что я способна. Оценка сил дело долгое, малоприятное, требующее сосредоточенности, и совсем не здесь его проводить нужно. Ни в дороге, ни в спешке, ни так рано, ни через пару дней после вынужденного обновления. Но кто знает, какие подарки таятся в ярмарочном. И я погрузилась в себя, туда, где пульсирующим сердцем, Ровно и уверенно билось мое солнце. Сколько ж тебя стало, а? Я помню тебя не столь огромным и узнаваемым. Когда что успела обрести форму-то? Прибыли, Чали! Задорно гаркнул возницы. Я чуть не подпрыгнула от неожиданности. Открыла глаза и сначала ничего не увидела, кроме безобразно плотной тьмы. После яркого света мрак всегда кажется гуще и непрогляднее, чем обычно. «Просыпайся!» — по-своему растолковал мое состояние возницы, «Но пошустрее, чали! На воротах до мороза да на ночь глядя ждать не любят. Или живо проскакиваешь во строк, или тут и замерзай, ага!» Я молча скатилась с саней и тряхнула головой. «Точно мороз!» Я от холода не ощущала, но возницы ежился, приплясывала, говорил хрипловато, пуская изо рта клубы пара. И пока он стучал в ворота, и перекидывался со стражниками отрывистыми вопросами и ответами, я проморгалась и, наконец, начала видеть. Но свет, как ни странно, никуда не делся. Он шел от стен, придавая ночным огням почти солнечное сияние. Пробивался сквозь щели врат и освещал окрестности шагов на двести, не меньше. Я удивленно оглянулась. Стены острого подпирали высоченные сугробы из которых торчали черные обломки кустов и деревьев. И свежий снег, отражая странный свет, горел волшебным лунным серебром, искрил сотнями сине-зеленых звезд. и свободного места тропа-коридор среди снежных стен, упирающиеся во врата. И это тоже странно. Где все зимники? Почему никто не чистит новый снег? — Так и совчинный же я! — Ты чё? — громко возмутился Возницы. — Я ж к вам, почитай, всю жизнь наезжаю. — Новенький падя, а! а — ну зови Старшова. Сдумал тут старика Шумина не признавать. Я невольно улыбнулась. — Как все таки точно предки дают нам имена? — А чали? И Шумин понизил голос, и в нем вновь зазвучало непривычное уважение. — Обычно нас просто побаивались. Чали, знающие, и ей во надо очень. пущаешь, а?» Я поправила сумку, вежливо улыбнулась сутулому здоровяку. Наспех наброшенный тулуп, валенки в снегу, между шапкой и шарфом уставшие глаза. Уставшие и отчаянные. Последнее время я слишком часто вижу такие глаза, и ой, как мне это не нравится. «Что случилось, Челир?» спросила негромко. Стражник вышел из застворки и зло сплюнул. — Да если бы не вы! — обошлось бы поди. Я напряглась. — Если бы не вы! Опять знающие, в чем-то виноваты. — Впусти нас! — ровно сказала я и коротко вспыхнула, Припугну чуть-чуть. — И объясни, в чем дело. Или мне мудрым вестника послать? Мудрых боялись больше обычных знающих. Стражник вздрогнул, прогнулся коротко и с силой рванул тяжелую деревянную створку, отворяя врата. Шумин коротко гикнул, и пес тенью исчез в проходе. Возница быстро ушел следом, а я, остро глянув на стражника, последовала за ним. И почти сразу же гулкой раздраженно хлопнула створка, закрываясь, и злог грохнул тяжелый засов. «Да, поняла я, оказавшись за стеной. Ощущения не обманули» город горел и сразу в нескольких направлениях и по разным причинам горел свет в домах и фонари на улицах ярко разноцветно в каждой комнате у каждого крыльца и угла горел снег отражая и уличный свет и какой то еще незнакомый мне явно волшебный снег точно светился изнутри и горели люди что то случилось И обитатели ярмарочного не просто не спали, они не могли уснуть. Возбужденные и взбудораженные, их эмоции поднимались над городом слабым мерцанием, расплывались над заснеженными крышами подвижными пятнами света. Или это не только эмоции, но и что-то еще, чего я квящей своей досаде не ощущала. А к нам уже спешилось караоке старшой, Тоже возбужденный до нельзя. Едва обутый, без шапки, на ходу трясущимися руками надевающий тулуп и не попадающий в рукава. И сразу тихо, но быстро заговорил с Шумином. Я не прислушивалась, и так чуть позже все узнаю. Меня больше интересовала, наверное, волшебная необычность, наверное. После всего случившегося я перестала понимать, где кончается необычность и начинается тень забытого. От врат к первой улице вела широкая дорога, окаймленная вездесущими сугробами. Наклонившись, я набрала пригоршню снега, самого обычного, холодного и белого. Скатала быстро снежок, и он тоже получился самым обычным. И никаких чар от него я не ощущала. Даже когда, присев, погрузила в сугроб руку по локоть, ничего не поняла. Снег как снег, но город-то горит. Позади меня завершался возбужденный разговор на повышенных тонах, которому рассеянно внимал, почувствуя задней лапой уха, единственный слушатель, ездовой пес. Я встала и отряхнула руки. Все остроги обжитых земель построены одинаково. Выучил общие принципы одному городу, всегда разберешься в остальных. Ярмарочный пять стен. Первые три стены наверняка гостевые и лавки. За четвертые дома местных жителей, за пятый острог. И здесь он, в отличие от большинства городов, не был заброшенным. Ярмарки – это всегда большие деньги, а там, где деньги, много воров и обманщиков. За последней стеной не только верхушка города жила, но и склады находились для особо ценных грузов и охранялись они, соответственно, раньше. Я переглянулась с псом. Его умные светлые глаза задумчиво сощурились, явно видя больше, гораздо больше моего. Но как я. Он остро чуял разлитое по строгу возбуждение от чего-то, что нарушало привычный ход вещей, вплоть до того, что стража была взбудораженной, злой и не понимала, что ей делать и кого охранять. Это понимание настигло внезапно и на пустом месте, вроде бы, если не учитывать, что Шамир всегда все знает. «Ты стал слишком много вмешиваться, тебе не кажется?» Я качнула головой. — Чали, а докажи! — громохнула за моей спиной. И явно от старшего, что знающие. Как же вовремя я вспомнила! И прилетел вестник. Я добыла из подворота ворота шубы амулет имя, чем заслужил еще один уважительный взгляд Шумина и два досадливых отстражников. И вот тут-то и появилось подозрение в купе с недавним, если бы не вы. Что случилось в ярмарочном Чалир? Я была гораздо ниже ростом обоих стражников, но посмотрела на них так, что оба присели. Может, вы не знаете, но сокрытие вестей карается мудрыми очень серьезно. Если вы откажетесь помогать нам, то мы ответно откажемся помогать вам. И тех же согревающих чар этот город никогда больше не получит. «Говори!» «Убил один ваш старосту нашего!» скрипнул зубами старшой а второй его прикрыть хотел, и едва город не выморозил. Я уставилась на него, потеряв дар речи на вдох-выдох. — То есть? — убил Чали, — повторил старший бесцветно. — С поличным взяли, на месте, так сказать, злодеяние. Зачем? И мне почему-то сразу вспомнился Зим. Неужели он опять во что-то влип? — Спроси сама, — огрызнулся он. — Обязательно. Я расправила плечи. Веди. Старший от чего-то опешил, переглянулся со вторым стражником, помялся и решил. К убивцу нельзя, к нему только этих мудрых пустят, чтоб забрали. Закон у нас такой. А ко второму ладно. Да и убивец явно не в состоянии говорить, подумалось мне. Скрутить знающего сложно. Но можно по темечку чем-нибудь тяжелым приголубить пока его другие отвлекают. Снотворной иглой плюнуть издали или нож метнуть в крайнем случае, если совсем буйный, стрелу снотворную в бедро. Но этим охотничьим оружием в городах мало кто владел. Старший покосился на меня с подозрением, но отправился показывать дорогу неохотно, неторопливо, будто надеялся, что я передумаю. А я тепло простилась с возницей и с его псом, поблагодарила за помощь и устремилась за стражником, обогнав его. «Куда дальше?» – оглянулась. «Быстрее, Челир! Я давно в дороге и устала, ни тени время!» Он еще неохотнее ускорился, а я про себя попросила верстку разведать, что к чему. Моя спутница послушно покинула свои насест и шустро скрылась в ближайшем сугробе. А я на всякий случай спрятала в рукаве крестый нож. «Известно ли людям, что старосту убил знающий? как они относились к своему старости, с уважением или, наконец-то, прибрала уводящие. И от ответов на эти вопросы будет зависеть то, как сложится в Ярмрачном моя работа и сложится ли вообще. Но я постараюсь. Вестника мудрым отправили, сухо поинтересовалась у своего провожатого. Нет пока, хмуро проворчал старший. Некому ж. Может, и к лучшему. Чем меньше в городе знающих, тем проще мне работать. Те, кому не должно знать об искрящих, конечно, уже все знают. И обо мне тоже. -за смены и за сменой обличий теперь не особо спрячешься. Стоит ли здесь рисковать и снова раскрываться? Конечно. Конечно, я всегда выберу риск и результат. Тем более помогая тому, кто, и я была в этом так уверена, точно самолично видела, кто убивал. Не виновен, потому что гордо. Она здесь. Капельки ее крови из солнцевидного спрятанные родинкой на запястье, впервые ожили и ощутились горячими, напомнив о себе. И я все-таки ее догнала и не ошиблась. Ей что-то в ярмарочном нужно. Она по-прежнему боится и отрабатывает свою странную жизнь. Расскажи, Качелир, предложила я. Поянить не стану я осеннее знающее время моих чар съякла, как и сами чары. Осталось лишь несколько мелких осколков силы. Никому не наврежу. Зато смогу помочь. Когда еще мудрые до вас доберутся, я и вестника отправлю и сама помогу. Расскажи, кто, когда, почему. Старшой посопел, но заговорил коротко сухо. Ты чего там? Гиблое дело, чали. Вчера с вечером случилось. Мы-то на воротах, ни ногой в сторону. А еще снег такой стал стеной просто, не забытых не видать. А ближе к ночи со строго приятель прибежал, бледный, трясется весь. Говорит, старосту грохнули. Один из зимников наших крышей поехал. И снег вроде как от него такой стеной-то. В общем, чего-то он сделал, что староста помер, замерз, значит, чуть ли не в постели. А потом второй зимник прибежал, новый, который с утра прибыл. Он и снег-то как раз разогнал, и первого коральки свернул. Но когда наши понабежали, первого прикрыл и орёт знающих это дело все, отвали. А тут из дома старосты крики убили, мол, ну, у второго под шумок по темечку, значит, и в темницу. У нас есть это, зачарованные, обоих туда. Ну, на всякий случай. Второй на санях приехал, уточнил я. Со своим возницей? Нет, Чали. Пешком пришел. Один. Говорит, к сердцу хотел, да не пустили. Развернули и велели нам помогать меня немного отпустила не зим иначе куда ж норов делся и в то же время что то держало в напряжении может и зим с он мог расстаться где угодно но что мне за дело до зима чего я напрягаюсь мы даже не приятели просто некоторое время попутешествовали вместе просто он тоже знающий а нас воспитывали помогать своим в любом случае и просто пара совместно пройденных опасностей сближает больше чем пара совместно прожитых спокойных лет. И да, я просто волнуюсь, потому что он опять влип безвинно, а у нас справедливость в крови. И было еще что-то, что я отказываюсь признавать и принимать в себе, что-то, что, что мне упрямо втолковывал Шамир внутренним голосом, шепчущими мыслями, чутьем. Нет, я к этому пока не готова. Старшой, выложив короткие сведения, с облегчением замолчал и за весь путь больше не проронил ни слова. Короткими извилистыми трубками мы пересекли ярмарочный, и лишь у пятой стены мой провожатый наконец заговорил со стражниками у врат. Короткая перебранка меня не хотели впускать, угрозы и пугалки мудрыми, и на меня все покосились мрачно и испуганно, и вожделенный скрип врат, и снова путь в молчании. В отличие от города остров был темным, Потушенный свет в окнах, приглушенные мерцание фонарей и никаких пятен над крышами. Только мрачные, горестные, испуганные угрюмость темных закоулков. Даже свежий снег сиял не так ярко и ровно и словно бы тоже испуганно, словно ему было неловко светить в столь мрачное время. У дверей темницы случился еще один короткий разговор с неизбежным упоминанием мудрых, и меня пустили внутрь. Старшой с явным облегчением сбежал, а моим провожатым стал один из стражников. Матерый дед с окладистой бородой и неприятными глазками-угольками. Не представившись, он молча потопал вперед, прихватив фонарь, и я молча последовал за ним до конца холодного сырого коридора, вниз по лестнице, снова по коридору. «Далековато нас прячут, аж на на четвертый и последний уровень темниц». Ионов здесь в коротком коридоре было всего пять штук. Пять комнатушек, чьи двери горели от огромных символов, и стены мерцали добавочными. А От первой комнатки несло старым ледяным сквозняком и кровью человечьей, не свежей. Надеюсь, я опоздал лишь с одним знающим. Возле второй двери где-то остановился, глянул на меня подозрительно, но замок отпер. За дверью оказалась еще одна, с широким решетчатым окном. Дед попятился и махнул рукой. Иди, мол. А то при второй чилер. Попросил я тихо. Так тихо, что он вздрогнул и мотнул подкладкой в ответ. Тискать нет. Если тебе нельзя, то я сама сделаю. Я настойчиво протянула руку за ключами. А если помешаешь? Стражник отступил и многозначительно положил руку на рукоять длинного кинжала. Я вздохнула и вспыхнула ярким солнцем. Звон, короткий топоток и хлопнула дверь. Дед мудро удрал, оставив меня наедине с двумя набедокурившими знающими связкой ключей. Я подняла ключи, с третьей попытки подобрала нужный и открыла дверь. И совершенно не удивилась, увидев Зима взъерошенного, напряженного и сидящего на убогой постели. Это становится неприятной традицией, не находишь? Я с любопытством глянула на потолок с мерцающими сосульками. И опять тебя упекли за хулиганство. А ты что тут делаешь? — огрызнулся он. И сосулька над моей головой угрожающе качнулась. Но не упала бы при всем желании знающего. Защитные символы вытягивали из чар всякую вредоносность. Помогаю, что ж еще? Я прошла в темницу и взобралась на узкий стол. И в который раз за вечер попросила. Рассказывай. Падешь сама все знаешь. Зим дернул плечом и привалился к стене. В общих чертах и от стражника, подтвердила я. Теперь хочу послушать тебя. Знающий коротко глянул на распахнутую дверь, Но здраво рассудил, что да, лучше поговорить здесь и решить, что делать дальше. Я собирался к сердцу. Начал зимний Не доехали, чуть-чуть. Развернули наши. Там какая-то дрянь случилась. Какая? Перебила я. Сердце не давало мне покоя еще со времен случайно подслушанной беседы торговцев за речным. Не знаю, он качнул головой. Но по обрывкам разговоров ребят, которые охраняли подъезды к Острогу, Я понял, что его нет. Как нет? Я бы сел, если бы не сидела. Не знаю, Ось, повторил Зем со вздохом. Не знаю. Какая-то сила его уничтожила и, наверное, что-то пробудила. Не зря ж нас туда не пускают. Может, болезнь старая из-под земли вырвалась или что-нибудь еще. Ну и понятно, дороги нет. Ни прежних перекрестков, ни проложенных путей. Мы заперты на этом проклятом севере. Ни к морям пока не пробраться, ни к южным пескам. А люди... Я похолодела. Обитатели сердца. Не знаю. Он досадливо поморщился. Правда. Ладно. Я тряхнула головой. Что дальше и где норов? В соседнем гостевом. У него там родня какая-то. Когда мы добрались до ярмарочного, он отпросился повидаться, и я отпустил. Думал же, здесь застряну по работе, и видишь, как застрял. Знающий скривился. Предвидел бы, все равно бы здесь остался, возразил я. Ну, да, неохотно согласился Зим. Но был бы осторожнее. Не подставился бы так по-дурацки. Ты приехал вчера утром. Я вспомнила слова Старшова. С Зимниками виделся? «Нет», — он качнул головой. «Я устал, как собака. Даже старости представляться не стал. Снял комнату, поел и залег спать. Думал, отосплюсь, поем, пройдусь по городу и посмотрю, что к чему. Не нужны зимники, еще помолчу и отдохну. Нужны срочно, помогу местным». «И дико сожалею ось, что не представился и не разведал все с утра». Я сочувственно кивнула. Да, тогда беду можно было предупредить или предугадать. Наверное. А дальше? Дальше? Зим посмурнел. Я проснулся под вечер и сам не понял, от чего. Точно меня в бок кто-то пнул и одеяло сорвал. И так холодно стало до да жути. Я встал, выглянул в окно, а там снег стеной. И что-то он мне не понравился. Я оделся и на улицу. Голову поднимаю и представь, ось. Вижу луну. Туч нет, ветра нет, а снег стеной стоит. Будто все сугробы вверх чарами подняли. Ни шиша не видно, кроме пятна луны. Я испытал странное облегчение, от слов холодно стало. Значит, он с благом Шамира, но уточнить не помешает. Провозился я с этими чарами долго, до сих пор не понимая, что это было и как я их ломанул. Они практически не ощущались. Если б я не замерз, как сволочь, а если б не луна, да даже на луну бы наплевал. А вот про холод наставительница Снежной всегда четко говорила. Мерзнете, ищите поблизости чужие морозные чары. Я начал искать, и нащупал слабый след, ведущий за пятую стену во строк. Но прежде как-то ломанул, снег осыпался, ветер вернулся, а я дунул к пятой стене. «Узнал этого парня, Зимника?» – уточнила я. «Нет, не до того было. Не поверишь, еле скрутил. Повезло, что он на что-то растратил заготовленные чары. На меня у него тупо не хватило времени и заготовок. Но и то, что он плел в торопях», – знающий шумно выдохнул. «Я никогда не встречался ни с чем подобным, никогда ось». «А что именно он делал?» Я подалась вперед». «А тебе это зачем?» – прищурился Зим и язвительно припомнил. «Ты мне не наставительница, и я ни о чем тебе рассказывать не обязан». «Не обязан», – я проглотила свои же слова с покорной улыбкой. «Но если хочешь понять, что здесь случилось, я многое могу объяснить. Но прежде мне надо узнать. Все». «Да, Шамир, кажется, ты прав». А зря так дела складываются или нет, мы узнаем чуть позже. Или не чуть. Знающий вопросительно поднял брови. Мол, ну давай, вещай, доказывай. Но я пока ничего рассказывать не собиралась. Уговорил. Я спрыгнул со стола и звякнул ключами. Оставляю тебя наедине с твоими ответами. — Ты куда? Зим резво соскочил с постели, но опередить искру не дано ни одному хладнокровному. — А я? Скрип, и дверь захлопнулась перед носом знающего. «А ты остаешься ждать мудрых», — пояснила я через решетку. «И пусть они разбираются, ты убил старосту или нет». «То есть как это я или не я?» — напрягся он. «Тот парень, что устроил бучу, мертв?» — спокойно ответила я. «И вряд ли в соседней темнице осталось его тело». «Воронка!» — сообразил Зим. «Но ты же говорила, что она несколько дней рассасывается, один круг за два дня, да?» Похвально вспомнил он. «Есть и все другие, более сложные, которые срабатывают быстрее». Я посмотрела на него в упор. «Ты вмешался, и все очень удачно сложилось. Для них. Но не для тебя. Вопрос в том, Зим, веришь ты мне или нет. Просто так, без доказательств и тайных знаний». Его молчание было тяжелым, А взгляд через решетку неприятным. И наконец он решил и решился. Покажите мне Цузимника. Ты ведь там не была, так? Я не слышал звона ключей, только хлопок в входной двери. Ты к нему не заглядывала. Я осень и понадеялась, что это объяснение сработает. Я чувствую смерти вне своего сезона. Он умер здесь и предполагаю, что тело не будет. Почему? Зим наклонился к решетке. «Потому что это будет ошибкой», — я пожал плечами. «И потому что ярмарочные, где полно знающих и старой крови, это не долинные захолустья, где нет ни первых, ни вторых. Оставлять здесь тело с чужими чарами — большая ошибка. А они их не допускают». «Кто?» Знающий, казалось, собрался продавить решетку лбом. Зим. Я не могу рассказать всего. Я качала головой. Не могу. Зато я могу помочь тебе и разобраться с этим делом. Или мы работаем на этих условиях, или я запираю дверь и пишу мудрым. Если им уже не написали. Город-то приличный, значимый. И вряд ли парень здесь был единственным знающим. Зим отстранился, выпрямился и нахмурился. Чем? Спросил он, едко, чем и как ты мне поможешь? В тебе, должно быть, совсем не осталось силы осени. Зато остались мозги, я улыбнулась, наблюдательности знания, а они важнее силы. Покажи темницу зимника, повторил он. Но не рассчитывай двинуть меня по затылку и удрать, предупредила я, открывая дверь. Я все же старая кровь немного. Да знаешь, и глянул на меня с явной обидой и молча забрал ключи. Ни одного стражника в коридоре не появилось, поэтому мы беспрепятственно вскрыли первую темницу. Сим зашел первым, сжав руки мерцающий снежок, а я за ним. Пуста. Но мой спутник, сколько бы ни смотрел, вряд ли бы заметил что-то подозрительное, в отличие от меня. Ось, а тебе не кажется, что здесь вообще никого не было? Резонно и ядовито уточнил знающий. Нет. Я села на корточки перед постелью и тщательно ее ощупала. Гнилостный сквозняк, протухшей крови, сочился именно отсюда. Стражник сказал, что вас взяли вместе и закрыли в темнице для одуревших знающих. Но, если хочешь, осмотри остальные комнаты. Зим предсказуемо не тронулся с места, молча наблюдая за моими поисками. На кровати ничего не нашлось, и я полезла под нее. Удивительно чисто, будто нарочно вымыто. Ощущение старых чар почти не улавливалось. Столь оно казалось слабым, но улавливалось. Тут не только пол помыли. Пальцы ощупывали грубую кладку пола, перебираясь от трещины к трещине, пока не нашли необходимое. Цепочку. Я выбрался из-под кровати с добычей, и кинула Зиму свою находку — амулет имя. Знающий ловко его поймал, и немедленно вышел наружу к Свету и факелам. А я снова оглядела пустую темницу, но дуновений крови больше не ощущала. Она вся осталась на амулете. Ну, как вся? Едва ли полкапли, даже не поработать. — Ну, что? — я выглянула в коридор. — Вьюжин! — безрадостно опознал Зим, пряча амулет в карман потрепанных штанов. Так его звали среди наших. И я его зналась. Он в ту же зиму появился, когда и я. Мы неплохо общались. Я закрыла дверь в темницу и вернулась к насущному. Так что за чары он применял? Знающий заглянул в свою темницу и вернулся с курткой и сумкой через плечо. Понятия не имею, признался честно, застегивая куртку дрожащими пальцами. Я не встречался ни с чем подобным. Знаю, ты считаешь меня недоучкой и недалеким, прищур, хладнокровным, так? Но зимними чарами я владею хорошо. Я отлынивал от истории, но от знаний своей силы никогда. И я не понимаю. А если подумать... Я внимательно смотрел на него снизу вверх. На что они похожи? Забудь о выученном. Просто представь как с тем снегом, который в Южин поднял стенами без ветра и туч. На что было похоже то, что он использовал? Зим зажмурился, старательно вообразил, и его беда лагош перекосила. Посопел и просиял. Понял. Ось. Светлые глаза потемнели и заблестели. Дошло. Понимаешь, мы же учимся и учим чары. Мы не умеем создавать свое, только используем то, что придумано до нас. Да, чар много, да, у нас есть выбор, богатый выбор. Но все равно, мы будто заглянули в лавку, купили необходимое и работаем с этим. А вьюжин создавал свое, сочинял на ходу, подбирая нужные. Поэтому и непонятно, какими чарами он снег поднял, чем от меня отбивался. Говоришь, он был сильнее? Я вздрогнул, но про себя вертка вернулась и передавала крайне неприятные сведения. Да, знающий посмурнел. Если бы он не потратился на стены, на старость, то, то и горстки снег бы от меня не оставил. А ведь я не самый слабый, добавил сухо без хвостовства. и не самый неопытный. Но вьюж что ли восстанавливался быстрее, то ли что. Не самый неопытный, но поди самый недоученный. Мы же все одинаковые силы и сильнее можно стать только за счет опыта, скорости работы и мозгов. Но никак не за счет собственной силы. Но это добавочное, не самый неопытный, говорит само за себя. Вьюжин был именно сильнее, как я искра от природы сильнее любого знающего летника, даже очень мудрого. То есть эти не до. Не только новое творить умеют, и запретным забытым владеют. В некоторых еще и силы больше положенного. Конечно, можно предположить, что они быстрее напитываются сезонным волшебством. Но нет. Сила — это сила. Ее не заменишь скоростью восстановления. Чары в Южина были мощнее. Все. Я рассеянно кивнула, и ему, и Вертке, прислушиваясь к ее торопливому шепоту. Зим, заново переживая неприятные моменты, нервно прошелся по коридору взад-вперед, раздраженно пнул что-то на полу. Но ты его все-таки скрутил, а потом и тебя приголубили добрые люди, подытошила я, дослушав фертку, заметил, что именно в южин натворил. Нет. Знающий хмуро глянул на меня из-под лобья. Народ орал, но я не слышал. Выжил он меня почти подчистую. Я снова кивнула. Моменты пренапряжения бывают, все пропадает. Слух, зрение, соображаловка. Остается лишь почему-то крутящийся и смазанный мир. Очухался здесь и незабытых не понял, подытожил Зим. Жратвы вы принесли, на том спасибо. Сидел, ждал. Отправит кто-нибудь вестника мудрым или нет, выпустят меня или нет. Ух, ситуация вырисовывалась неприглядная и до мерзости непонятная. Я не понимала, На кого именно невиновного указывал Шамир? На Зима или все-таки на Вьюжина? Тогда все сделало гордо, а Вьюжин пытался помешать, но помешали ему, а потом и убрали воронкой. Если же невиновный это Зим, то... Один Неда, и я более чем уверена, что именно Неда, знающий, устроил большую гадость. Убил старосту и запустил в работу странные чары непонятной магии. Сделав нужное дело, умер с помощью воронки. Но умирать не хотел, и поэтому из мести оставил в темнице свой амулет. Тихо убило доверчивого летника. Гордо, вероятно, не менее доверчивого зимника. Похожая картина. Да только в этот раз воронку помощнее использовали. Да еще и удачно подвернулся нормальный знающий, на которого так удобно все спихнуть. Да, кстати, нормальный ли, Ось, вкрадчиво напомнила себе знающий. Сколько ты в общине? Я пропустила намек мимо ушей. Ответь, это важно. Ну, лет пять. Взгляд Зима снова стал очень подозрительным. Ты привык к силе или по-прежнему мерзнешь? И потому пьешь? Я смотрела на него, не мигая. «Это тоже важно?» — он сощурился. «Очень! Ответь, пожалуйста!» — повторила я. «Ты свыкся с зимой? Или каждый раз и каждый год, как в первый день после гиблой тропы?» «Свыкся!» — проворчал Зим после паузы. «А пью, потому что не привык быть один. Не могу быть один. Мне тошно в общине. И я ненавижу одиночество. Довольно?» «Так к чему это?» Я оглянулась на дверь, тоже расцвеченную защитными символами. «Знаешь, — решила быстро, — пойдем-ка отсюда. И клянусь, я тебе кое-что объясню. Не все, но ты поймешь». «Задаток», — потребовал он. Я вздохнула. «Ладно. Помнишь двух пропавших знающих, Тихну и Горду, Зимниц, сбежавших из общины две зимы назад?» «Ну?» Он явно помнил и напрягся. «Ярмарочный острог средний, но важный», продолжала я, не отводя глаз. «Как думаешь, сколько здесь должно быть знающих, в помощниках?» «Ось, если это твои ответы», начал справедливо сердиться Зим. «Погоди, ругаться, перебила я. Сколько?» «Не меньше трех», буркнул он. «Ты прав». Я невесело улыбнулась. «Нас действительно трое. Нас, Зим. Знающий ярмарочного – это ты, я и девица, известная как Горда, и все. Брови знающего резко взлетели вверх, а во взгляде проступило явственное сомнение в моей сознательности и вменяемости. Я примирительно напомнила. Парень из темницы. Я и правда ту дверь не открывала, и даже в окошко не смотрела. Я вообще только что приехала во врата и сразу же к тебе. Да я понятия не имела, что именно здесь случилось, и до сих пор мне не ясны некоторые детали. Но кое-что я просто знаю. Нам пора. Хотя, если хочешь, можешь остаться. Разумеется, знаю, рванул за мной. И, конечно, въедливо спросил. Они всегда и везде были вместе, тихны и гордо. Если одна здесь, то где же вторая? Умерла отозвалась я безразлично, быстро поднимаясь по темной лестнице. Я убила ее в дивном до встречи с тобой. Осень позволила. Я стерла лишние годы жизни и подозвала уводящую. А вот гордо сбежала. Я гоняюсь за ней со времен Солнечной долины и здесь не упущу. Молчание Зима показалось мрачным и настораживающим. Все же не пропил он последние мозги. И пока я не понимала, к добру или к худу, для меня и всего дела. К чему был этот вопрос? Мерзну ли я? Знающий шел позади меня, отставая на несколько ступеней. Но меня не отпустило ощущение, что он намного ближе, почти за спиной. И вот-вот приблизится еще неприятнее. И как ты собираешься искать ту, кого два года не могут поймать знающие? Захотели бы, поймали, отрезала я а за ними никто даже не следил. Всем же понятно, не будут работать на Шамир, кончат быстро и плохо, а на деле все иначе. Не понял. Зим даже приостановился. Я собралась с мыслями, оглянулась и очень тихо сказала. «И есть те, кто появляется с помощью Шамира, как мы с тобой, благословленные и наделенные силой. А есть те, кто появляется вопреки его воле. Без блага, но все равно наделенные силой и продолжающие впитывать ее, вбирая все, от чар необычностей до чар старой крови. Без блага шамира Зимники мерзнут и по прошествии лет, но с каждым годом становится все сильнее и все мертвее. Мертвая кровь или ледяная. Зима – это не сказка, не выдумка и не забытые легенды. Это правда прошлого. И реальность нашего настоящего. Я выдержал короткую паузу и закончил. Таким был тот парень, которого мы нашли в той статуе. И таким был Вьюжин. А еще такого гордо. Ты можешь покрутить пальцем у виска не поверить и пропасть. А можешь задуматься. Почему он плел столь странные чары? Почему он был сильнее тебя? хотя Шамир творит нас всех примерно равными, либо кудесниками, либо чароделами, и никому изначально не дает силы больше положенного. Вижу, хочешь возразить, что наставительница снежно сильнее тебя, да? Но сдается мне ваша разница в умении сплести больше чар за отведенное время. Она просто старше и опытнее. И таков ли был вьюжин? Догоняй. Зим молчал, пока мы не выбрались из темницы коридорами и лестницами, и не проронил ни слова, когда я распахнула дверь и вышла из темницы на улицу. Зато заговорили трое стражников, в разнобои сердито. Тише, Челиры! Я протянул ключи давишнему деду. Этот знающий пойдет со мной. Но! возмутился дед. Это он убил старсту?» — сухо поинтересовалась я. Нет. Пока лечил кого? Ну, украл что-то? Э, он не нарушил ни одного закона ярмарочного, невозмутимо заключила я. То есть удерживать его в темнице незаконно. Если вы не согласны, пожалуйтесь мудрым, а я отправляю вестника насчет настоящего нарушителя. Доброй ночи, Челиры!» Я спокойно прошла мимо возмущенной троицы. Зим суду и тенью следовал за мной шаг в шаг. «Ты и правда отправишь, вестника?» Не удержался он наконец, когда мы отдалились на приличное расстояния. «Нет». Снова заребил снег, и я накинула на голову капюшон. «Иначе ты быстро окажешься на месте вьюжина». Стражники не поймут, что его темница пуста. Безумных знающих кормит и поет, спуская еду через люк на потолке. А крысы и прочие гнусь. Ест везде, и чары им не указ». Народ не скоро сообразит, что в темнице в Южина пусто. И мы за это время должны понять, кто, как и почему убил старосту, найти горду и свалить отсюда на всякий случай обличь с меня. Сопящее молчание и недоуменное. Что тебе за дело-то до меня? Не знаю, я пожал плечами, но вообще-то нам положено помогать своим. И вообще-то, я не выбралась бы из Солнечной долины без тебя а ты не выберешься чистым из ярмарочного без меня. Смени, говорю, обличье. Пусть тебя тут видели немногие, нечего отсвечивать без повода. Если в Южино искать начнут и не найдут, даже его амулет имя мало чем поможет. И сразу вспомнят, кто сидел с ним по соседству и почему. Твое имя никто не видел? Не знаю, честно признался знающий. Меня же вырубили. Плохо. Я качнул головой. Тогда сними амулет и спрячь куда-нибудь. Для всех местных потерял, со мной такое часто бывает. А для мудрых, прозорливо уточнил Сим. А для мудрых я посматривал по указателям, выбирая дорогу. Придумаем, потом. Прежде надо бы узнать необходимые детали и понять, что все-таки случилось. В одном тебе повезло, вестника никто не отправит. Да и головы мудрых болят совсем не о каких-то внезапно умирающих старостах. — А откуда ты знаешь о вестниках? — Спрашивать не стоит, да? — досадливо заметил Зим. — Ну, почему же? — хмыкнула я. — После смерти старосты прошли сутки, а мудрых здесь до сих пор нет ни одного. А их наверняка полно у сердца. Расстояние от него до ярмарочного — дневной переход. С вестником хоть кто-то, хоть начинающий. Точно бы появился. А никого нет. Значит, и вестника не было. Значит, есть шанс эту гнусную историю замять или представить так, как нам выгодно. Точно, — пробормотал знающий. Именно так ты и провернула дело с Тихной в Солнечной долине, пользуясь тем, что никто ничего не узнает. Примерно, — улыбнулась я безмятежно. Но на зима глянула остро и предупредительно. Он понял и заткнулся. И мы, наконец, добрались до нужного места. «Дом старосты», — понял знающий. «Да. Я прошурну там, а ты пойдешь в город». «Разузнать о знающих?» — уточнил Зим. «Все, что сможешь. Имена, адреса, где жили, где появлялись чаще всего, где их видели в последний раз, вести, слухи, сплетни, все». Я нетерпеливо оглянулась на дом единственные, где слабо лучились светом окна. А я поищу тело, хотя не так важно, кто убил и чем, важно почему. Семья староста Метния много лет хранила тайные ключи к зверю стуши. Что хранил староста ярмарочного? Отчего весь город, кроме острога, мерцает волшебным светом? Сделаю, знающий кивнул. И его облик поплыл, Становясь из малоприметного совсем неприметным. Сутулый и неопрятный бородач в потрепанной одежонке. Один из тех нищих невидимок, на которых никто никогда не обращает внимания. И вроде удачная внешность, но... Заговоришь о знающих, сразу в чем-то заподозрят, Заметил я с сомнением. И варежки нужны. Здесь хорошо узнают, чем знающий зимник отличается от голодранца. Не заподозрят зим Щербата улыбнулся я не собираюсь спрашивать город не спит волнуется боится ждет подмоги и говорит о ней уверен довольно просто ходите и слушать и обещать зимдиалка рассказать лживую сплетню чтобы получить пинок под зад и хвастливую правду ну ладно я нахмурилась дай шамир получится утром встречаемся где ты где остановился Я остановился, тут дохода уж нет, он качнул подлатой головой. Залезу в окно, заберу вещи, оставлю деньги обратно в город. Найду подходящее место, и на его раскрытой ладони замерцала крупная снежинка. Пришлю вестницу. Идет. Я расправила плечи. Удачи, Зим. Погоди. Он спрятал снежинку в карман и нерешительно спросил. Ты и правда думаешь, что в Южин... Это забытый. Нет, конечно, отозвалась я. Не забытый. И даже не его подобие. Это заготовка. То, что может стать забытым, если выдержит. Но выдерживает мощное вливание сил далеко не все. Поэтому в свое время забытых и было так мало, всего четверо. И я не знаю, правда, Зим, кто способен выдержать. Но есть предположение, что новых забытых не будет. Будут старые отлежавшиеся в спячке. Для жизнедеятельности им нужно очень много сил. И эти заготовки, недознающие, скрывают древние кладовые, выпуская в мир необходимую силу. И, вероятно, я запнулась. — И новые тоже появятся, — поежился Зим. Да. Они будут новыми, но они будут прежними. Страшными, мощными, разрушительными и дико голодными до сил старой крови. И у тебя есть доказательства. Глаза знающего странно засветились. Тому, что прошлое повторится. Есть, я кивнула. Неоспоримые, к сожалению. Людская память коротка. И еще, короче, память об ужасах. Вам не живется спокойно, пока помнится о кошмарах прошлого. А старая кровь? Не может позволить себе такой глупости. Без знания прошлого, Зим, нет будущего. Ни у кого. Ни у нас, ни у людей, ни у Шамира. Старая кровь берет каждую крупицу памяти. И у каждой крупицы есть свое место на огромном полотне истории. Да, там немало белых пятен того, о чем странным образом забыли даже помнящие. Но и понятого немало. Мы ждали повторения. Мы наблюдали и постоянно сверялись с тем самым полотном, сравнивая события и явления необычности. И теперь, когда время пришло... Да, у меня есть доказательства. Много. Хоть одно требовательное жадным любопытством. Когда в последний раз зима или весна, лето или осень начинались не в срок? Задала я ответный вопрос. Почему нынешняя зима, презрев старые законы природы, Случилось так рано, слишком рано. Десять дней зим — это много. Это очень много. И это неспроста, поверь. Но прошло же столько... Зим шумно выдохнул. И помните повторять... У памяти нет возраста, — я грустно улыбнулась. А у важных, незавершенных дел срока давности... Я хочу знать. Он настойчиво посмотрел на меня. «Расскажешь потом?» «Не все», — предупредила я. «Некоторые тайны являются частью секретов моего народа. Их раскрывать я права не имею». «Ты должно быть пишущие», — догадался знающий. «Говорящие же вроде как молчат до последнего. А остальных давно след простыл». «Ладно, Ось, но что можно, то мое уговор». Зачем? Я подняла брови. Ты же не веришь, я же вижу. Считаешь меня ненормальной, старокровной, свихнувшейся на поклонении памяти забытого прошлого. Зачем? Из любопытства? Или кое-чего еще? Зим поколебался, потер затылок и честно признался. Не знаю. Но от чего-то дико хочу узнать. Шамир, что ты делаешь? Уговор. И расходимся. Пора. Жду от тебя вестницу. И отдай амулеты имена. Оба и свое южина. Знающий быстро снял свой и достал из кармана штанов найденный. И забирая амулеты, я мимоходом отметила, какие же у него ледяные руки. Не просто холодные и замерзшие. А точно не живые, как снег касаешься. Как по снеговику ладонью проводишь. Интересно, у всех зимников такие руки? а то ж мне еще горду как-то искать в этом стоге сена. Зацепки лишними не будут. Кровь-то ее укажет на владелицу, лишь оказавшись рядом. Кстати, иди к сюда, родинка, поближе. Попутного мерзим. Я попятилась и исчезла за углом притихшего дома. Попут, — прозвучала в ответ растерянная, и оборвалось, Как будто он вдруг вспомнил, если вообще знал. Какой народ всегда прощался попутным миром? А может, знал и вспомнил? И, наверное, к лучшему, если да. И себе себе толку. Шамир уже решил, за нас всех, что Зим зачем-то нужен в этой истории, как когда-то решил, что нужна я. Поспорить ли? Можно. Потом, у теплого костра, когда все будет сделано. Хотя спорить с Шамиром бессмысленно он все равно победит и сделает все по-своему. Но не бесполезно. И я точно узнаю, что, зачем и почему. А пока...